Глава 11. На дальних окраинах Златоградского конгломерата. Владение клана Мамонтовых. Заброшенное здание фабричного комплекса. 20.35. Понятия не имею, как у тусовки нашли это место. Огромная бетонная коробка, провалами зияли выбитые окна, отсутствуют перекрытия этажей. Коммуникации сдохли, повсюду битые кирпичи, горы промышленного мусора. Чуть в отдалении из-под снега выглядывал огрызок железнодорожного пути. Вокруг заборы из строительных блоков. Одним словом, декорации для съемок фильма об апокалипсисе. «Чудное местечко», — пробормотал я, обозрев окрестности. «Вон парковка». Ксения повернула руль, машина послушно пошла вправо к ярко освещенному пятачку, заставленному автомобилями. «Судя по всему, народу позвали изрядно», — заметил я. Скорее всего, из города тоже приехали, откликнулась Ксюша, виртуозно в между массивным внедорожником и приземистым седаном бизнес-класса. Мы выбрались наружу. Неподалеку кучковалась группа крепко сложенных мужчин, в основном в деловых костюмах и классических пальто. Стояли, курили, о чем-то переговаривались. Личные водители, телохранители приехали с хозяевами на вечеринку. Нас проводили настороженно оценивающими взглядами. Из здания доносились бухающие звуки громкой музыки. «Похоже, там весело», — Ксюша взяла меня под руку. Я неопределенно хмыкнул и направился в сторону входа. Найти последнее оказалось нетрудно. Хорошо утоптанная дорожка из снега уходила змейкой от парковки лишь в одном направлении. Небольшая пристройка, короткая кишка полутемного коридора и нас вынесло прямо в объятия безумной феерии из света и музыки. Переход получился столь резким, что вызвал ошеломление. «Класс!» – княжна Демидова что-то радостно заорала, хватая меня за руки. Я улыбнулся в ответ. Похоже, кто-то засиделся в лаборатории и соскучился по клубным тусовкам. «Пойдем танцевать!» Не слушая возражений, меня потянули в гигантскую толпу людей, двигающихся под оглушительные ритмы чего-то непонятного. Ребятки серьезно подошли к организации мероприятия. Пригласили модного диджея из города, сделали внутри косметический ремонт, провели свет, установили аудиоаппаратуру, расставили колонки. В воздухе медленно плавали сгустки светящегося тумана, придавая просторному помещению таинственности. Сюда, здесь изменена гравитация, Ксюша прыгнула, утягивая меня за собой. В первую секунду я едва не кувыркнулся вперед головой, но тренированное тело среагировало, удержав равновесие. Моя шебутная подружка заметила небольшую заминку, как и то, как быстро я справился с неожиданным переходом в зону со взломной гравитационной направляющей. «Воин!» — в восторге закричала Ксюша мне в ухо. И чуть виноватая улыбка. Слишком быстро утянула за собой, забыв предупредить. Ну да, неудобно бы получилось, если бы закрутился в потоке, как неуклюжий болванчик. Вон рядом летает бедняга, беспорядочно размахивая конечностями, крича что-то паническое. В награду за проявленную ловкость последовал страстный продолжительный поцелуй. С моей стороны, возражений, разумеется, не последовало. Совершенно не буду против, если мой милый бесенок и дальше будет извиняться столь приятным для меня образом. Вокруг кружилось множество пар. Многим захотелось попробовать новое развлечение. Мы плавали-танцевали около получаса, пока Ксюша не выдохнула. «Хочу пить». Зеленые глаза сияли радостью и весельем, княжна искренне наслаждалась устроенной вечеринкой. «Давай сюда!» Настала моя очередь тянуть ее за собой. Пара движений, короткий полет, и рука цепко сжимается на поручни второго уровня, примыкающего к необычному танцполу. Сначала перебрался сам, одним прыжком перемахнув через металлическую ограду, затем перебросил подругу, подхватив ее на руки. «Неси меня!» Насмешливо приказала Ксюша, указывая на видневшийся в отдалении бар. Я на показ вздохнул. «Тяжела, ноша? Ну да ладно, не брошу». «Ах, я тяжелая, значит», — Ксения возмущенно забарабанила по моим плечам маленькими кулачками. «Значит, толстая, значит, жирная». Она обиженно надула губки, делая вид, что сердится, все то время, пока я ее нес до барной стойки. Стройные ножки в изящных босоножках покачивались, так и норовя зацепить кого-нибудь из проходящих рядом людей. Потом княжна не выдержала и рассмеялась, ей надоело притворяться обиженной. Тонкие руки крепче сжали мою шею и притянули к себе. Пришлось останавливаться для еще одного долгого поцелуя. Скучающий народ с напитками ни меня, ни ее не смущал. На нас откровенно пялились, но никаких замечаний не следовало. Еще два шага, и на самом деле легкое девичье тело опускается на барный стул. Сюша что-то говорит бармену, я пропускаю мимо ушей, выбор коктейля меня не заботит. Ее рука все так же обнимает меня за плечи, я стою рядом, рассеянно оглядываю собравшуюся на втором ярусе компанию. Успеваю в последний момент перехватить протянутые с запястьем инком. Ксения, девушка без комплексов, собиралась расплатиться за меня и себя. Куда? я протянул собственный инком. Сюша улыбаясь, повернулась. На что, я не могу угостить своего парня?» «Разве я не должна тебя холить или леять?» В изумрудных глазах плясали смешинки. «В твоих устах это звучит как форменное издевательство», — проворчал я, подтверждая покупку. «Платный бар. Вот, похоже, каким образом устроители решили возместить расходы. Колдуны всегда славились рачительностью. Устраивать все за свой счет никто ничего не собирался». «Логично и оправдано. Одобряю неведомых организаторов. Чувствуется школа клана. «Да ладно тебе, я же пошутила». Сюша опять обхватила меня за шею и потянулась за поцелуем. В этот момент сзади кто-то сказал «Привет». Вот интересно, всего в нескольких метрах грохочет музыка, а тут почти тишина. Относительная, конечно, но все же. Видимо, поставлен какой-то звуковой полок. Я обернулся. Позади стояла Елена с двумя незнакомыми девушками. Разглядев, кто передо мной, а главное, в каком она наряде, я мысленно чертыхнулся. От души так, с оттягом. «Ну, сейчас начнется в деревне утро». «Привет», — Ксюша смерила соперницу холодным взглядом. «Я поежился». вот дерьмо! Да они же сейчас друг другу все волосы повыдергивают, расцарапают лица, и хорошо еще, если магию не применят». Дело в том, что на Елене Мамонтовой красовалось обтягивающее клубное платье светло-зеленого цвета, очень похожее на то, что надела Ксения. «Черт, да у них даже прически в чем-то схожи, если особо не присматриваться». Прибавить к этому факт, что обе блондинки можно смело искать ближайшее бомбоубежище. Они походили на сестер-близняшек, а уж в полумраке и вовсе различий почти не найти. Я с тоской огляделся, ища ближайший пожарный выход. «Хорошо выглядишь», — Елена провоцирующе провела рукой по моему предплечью. Жест походил на поглаживание. Ксюша скрипнула зубами, однако скандалить сразу не стала. мило улыбнулась и ответила. Он всегда в форме, и тут же игриво провела по моей щеке кончиком языка. Ее левая рука продолжала обхватывать меня за шею. Княжна наклонилась со стула, жарко прижимаясь ко мне. Ну, начинается. Игры двух самок. Если Елена выкинет нечто подобное, то сразу тушите свет. Пора вмешаться. Мы, пожалуй, присядем. Я подхватил бокалы с коктейлями и настойчиво потянул Ксению за собой к череде сидячих мест в дальнем углу. Она это специально, разъяренной кошкой, прошипела Ксюша. «Что?» — лениво откликнулся я, усаживаясь на довольно удобный диванчик. «Платье», — объяснила Ксюша, устраиваясь рядом. «Она же специально так нарядилась. Каким-то образом узнала, в чем приду я и надела похожий наряд». Обвиняющий закончила она. «Ты не можешь этого знать наверняка», — меланхолично возразил я. «Она тоже блондинка, ей идет этот цвет». Сказал и понял, что промахнулся. Ксения сузила глаза с подозрением, уставившись на меня. — Уха грибу я сейчас. И кто, спрашивается, тянул за язык? Совсем что-то расслабился. — Да, она тоже блондинка, — протянула княжна, задумчиво оглядывая меня с головы до ног. Я внутренне поежился. Блин, вот попал так попал. — Прямо в твоем вкусе, — продолжила моя спутница, не спуская с моей несчастной тушки, взгляд хищницы, готова вцепиться в добычу. — Вот же черт. Сейчас наверняка спросит. «У тебя с ней что-то было?» «Ну так и есть. В яблочко. Угадал на сто процентов. В провиции, что ли, податься?» «Думал я лениво, почти с неохотой, ссориться категорически не хотелось». Обычно Ксюха довольно уравновешна, ведет себя ровно, без закидонов. Но иногда, чрезвычайно редко надо отметить, на нее находит. Из милой и пушистой особы вырываются острые коготки. «Сказать правду или соврать?» Да. «Дилемма. Один раз, несколько месяцев назад, когда мы еще не встречались, признался я, взвесив все за и против. Лгать колдуне, тем более находясь с ней в близких отношениях, бесполезное занятие. Правда, все равно рано или поздно всплывет. И скорее рано, чем поздно. Оправдываться и просить прощения за это потом? Ну нафиг. Тем более, что, по сути, вины моей нет, по крайней мере, на данный момент». Ксения еще несколько секунд смотрела на меня изучающим взглядом, затем откинулась назад, подхватив бокал с коктейлем и сказала «Хорошо». Я удивленно приподнял брови. Успокоилась? Так быстро? Хм, неожиданно. Думал, последуют уточняющий вопрос на предмет «Где?», «Как?» и «Когда?», «Понравилось или нет?», «Красивый меня?» и все в таком роде. Однако княжна оказалась более здравомыслящей, чем я полагал. Или более рациональной. Тут уж с какой точки зрения смотреть а может просто портить вечер не захотела, понимая, что споры и ругань не способствуют хорошему отдыху. Я положил ей руку на бедро и поцеловал в щеку. Ты просто прелесть. Она поняла, о чем я, и улыбнулась в ответ. Больше мы эту тему не поднимали. Окрестности Златограда, владение клана Мамонтовых, магический лицей, северный кампус, квартира Виктора 0705. Короткий разминочный комплекс, правильный ритм дыхания, освежающий холод раннего утра. Что может быть лучше после бурной ночи? Я стою в одних шортах, кожу пощипывает зимний морозец. Хорошо. Под ногами выпавший вчера снег белым покрывалом накрывает крышу. Быстрый глубокий вдох и медленный выдох. Настолько сильно, насколько хватает сил. Организм реагирует и напрягается. Следом по телу прокатывается волна расслабления. Просто отлично. Небольшое усилие, несколько упражнений на концентрацию, медитация в уменьшенном объеме и резкие выбросы магической энергии на пределе контроля. В заключение внутренняя проверка, все ли в порядке, нет ли сбоев как в организме, так и в энергетической составляющей. Нужно всегда держать себя в тонусе. Дальше традиционный ритуал. Кофе и просмотр новостей. Не стоит особо выпадать из информационного поля. Кофе обязательно свежезаваренный, иначе никак. Настоящий без примесей, молотый, и непременно со сливками. Ксюша еще спала, раскинувшись на кровати, я осторожно выбрался обратно на крышу, стараясь не шуметь. Уселся на стул, забросил ноги на столик, немного качнулся назад. В правой руке дымилась вожделенная чашка с божественным напитком. Взмах рукой на векторе луча сенсора и прикрепленную у входа телевизионная панель послушно включается. Шли новости. Что там сегодня у нас? Администрация города заявила, что приведенные аргументы не являются основанием для невыплаты компенсации за работу службы спасения. Случай не рядовой и относится к форс-мажорным обстоятельствам. Весьма витиеват объяснялась какая-то мадам, одетая в форму МЧС Санкт-Петербурга. Форма старая, синяя, оставшаяся со времен прежних властей. Только вместо обычных нашивок – символ водного клана Прохоровых, нынешних хозяев северной столицы. О чем речь? Понадобилось несколько секунд и дальнейший репортаж с пояснениями, чтобы вникнуть в происходящее. Ну, ясно-понятно. как мир. Группа рыбаков, сельди на дрейф в открытом море. Экстремалов, любителей зимнего лова, спасли. Задействованы вертолеты, моторные лодки. На первый взгляд, вроде стандартная ситуация. Придурков вытащили, все нормально. Однако у МЧСников на это имелось собственное мнение. После проведенной операции рыбакам выставили нехилый счет за спасение. Основание – предупреждение по региону о тонком льде, не соответствующем общепринятым нормам безопасности. Раз людей заранее предупреждали, они все равно поперлись на лед, то и положение о затратах на спасательные мероприятия меняется. Знали, на что шли, рисковали осознанно, следовательно, деньги на бочку, засаженную солярку, за время спасателей. Если бы попали в беду обычного рода действительно случайно, вопросов нет. Но тут все равно, что ехать в Сомали, а потом орать, чтобы вытащили из бандитского плена. Так что получите, распишитесь. Спасенные, естественно, возмутились, мол, платим налоги, и власти обязаны спасать и плевать на полученные предупреждения. Не знаю, может, в старые времена у рыбаков и прокатило бы, но сейчас правили кланы. Не хотите оплачивать? Не беда, судебные приставы мигом организуют взыскание необходимых сумм, вплоть до изъятия квартир и другого движимого и недвижимого имущества. Маги не собирались оплачивать человеческую глупость. «Лучше бы вам не тянуть с оплатой, милейшие», — пробормотал я, автоматически вспомнив случай с мужиком и брошенным мимо урным мусором. С наслаждением сделал глоток и скользнул взглядом по свинцовому небу. «Похоже, сегодня ожидалась метель. Отлично, люблю хорошую зиму». По сообщениям официальных источников из канцелярии князя, арест произведен в рамках расследования неуплате налогов. Горе-рыбаки исчезли, вместо них появилась строгое ведущая. Пошли кадры с места происшествия. Увидав, кого показывают, я не выдержал и присвистнул от удивления. Ничего себе, неожиданно. На экране по коридору здания суда шел глава РПЦ в сопровождении оперативников Департамента хранителей тишины по городу Москва. Главного попа задержали. Ну или точнее задержали, а затем под внушительный залог отпустили. Огненные не стали особо нагнетать, не желая сильных общественных потрясений. Что это? Неужели в связи со случившимся недавно терактом взаимодействие на уровне кланов по делу магоборцев налажено на очень высоком уровне? Прочь отошли все старые разногласия и обиды. Религиозные обороты в речи захваченного террориста заставили патриархов действовать на упреждение? И такие мягкий намек. Мол, если вы замешанный помогаете противникам магии или знаете об этом что-то, то крайне рекомендуем прекратить, а то и вовсе оказать содействие кланам, иначе... Умный поймет, многоточие запросто превратится во что угодно, вплоть до смертной казни с полным изъятием имущества всей церковной организации. Интересно, девки пляшут, неужели нащупали что-то еще? Как-то слабо верится, что стали бы действовать, опираясь лишь на слова одного фанатика, задумчиво пробормотал я. Клановая разведка не зевала, ведьма и впрямь нашла какие-то доказательства причастности. Вероятнее всего, не столь явные, а косвенные, в противном случае сразу бы врезали как следует, публично обнародовав кого и за что. Я зевнул. Неважно, пусть роют, того что и всплывет. Мне в это лезть не с руки. Пошел блок новостей про заграницу. Мексика. Пиндосы где-то успешно, а где-то не очень воевали с латиносами, периодически отхватывали людей на собственной территории. Боевики картели и федералис действовали удивительно неплохо в качестве диверсантов. Вывод из строя электростанций, нападения на отдельные конвои, подрывы водопроводных систем в крупных городах – весели шло по полной программе. Янки в ответ бомбили все подряд, вываливая на голову противника буквально тонны боеприпасов. Причем забавный момент. американцы так старались, что вскоре израсходовали все более или менее современное вооружение. Пришлось обращаться к старым запасам времен Холодной войны. Ничего не скажешь, нормально они там устроили заварушку и, судя по всему, конфликты не думал заканчиваться, обстановка с каждым днем только накалялась. «Валите их, кабальерос!» Я отсалютовал экрану, где как раз показывали какого-то мексиканского командира, обещавшего мстить за каждого убитого соотечественника. Эта война выгодна русским колдовским кланам, так пусть же продолжается как можно дольше. Цинично? Жестоко? Конечно. Но это мир кланов, мир боевых магов, мир силы колдовства. Здесь не приемлют компромиссов и не прощают слабость. Попытка использовать так называемых «диких» обернулась большим кровопролитием. По информации врачей, количество погибших на сегодняшний день исчисляется несколькими десятками. Говорят о сотне убитых и раненых. Показали какой-то город в окружении песка и скал. Ого, Израиль. Ухудшение обстановки на фронте и перенос боевых действий на территорию страны вынудил евреев обратиться к новым способам ведения войны господа сионисты попробовали немного много ни мало поставить себе на службу случайно инициированных одаренных. Не имея в этом деле ни опыта, ни каких-либо знаний, отсутствие магического источника на территории государства в прошлом сыграло свою негативную роль. Все попытки договориться с кланами ни к чему толковому не привели. Сначала с европейцами, потом с американскими, а затем со всеми остальными. Везде отказ и нежелание помогать. Логично, кому захочется воевать за чужаков только идиотам, но такие, слава богу, долго не живут. В нынешние времена так уж точно. Короче, товарищи из пустыни испытывали очень большие трудности. Арабы их успешно теснили, и, судя по всему, дело уверенно двигалось к поражению. Без внешней помощи и миллиардных вливаний евреи оказались теми, кем, по сути, являлись в действительности. Кучка людей в окружении враждебно настроенных стран. И бежать особо некуда, со скукой обронил я без всякого интереса наблюдая, как пригороды незнакомого израильского поселения увлеченно расстреливаются из танков старого советского образца некими смуглокожими гробоносыми деятелями в зеленых фесках. Пошел репортаж с запада, бывшей Украины и Польши. Выжженные до основания земли, называемые сегодня Диким Полем. Практически безлюдные царство Гарри пепла и едва потухших пожарищ. Вещал какой-то эксперт, предлагал смотреть на перспективу, и уже сейчас задумался о будущем указанных территорий. Сначала я не догнал, о чем он Толдыч, так как понял, то удивленно приподнял брови. Хм, однако, ограниченная колонизация, основание гигантских агрокомплексов, обширные пространства, богатые плодородным черноземом, не должны оставаться бесхозными. Что показательно, не включить полностью во владение, а лишь использовать, построив сеть своеобразных укрепленных форпостов. Схема из разряда «посадил, вырастил, снял, урожай, вывез». Как ни странно, не лишено логики. В текущих обстоятельствах взять полностью под контроль настолько большие территории впрямь невозможно. А вариант с точечным присутствием вполне оправдан с экономической точки зрения. Надо сделать зарубку на памяти и связаться с управляющим Групп. Возможно, стоит проинвестировать тенную сумму в затею. Михаил умный парень должен по достоинству оценить предложение. Уже проснулся? В проеме стояла Ксения, кутаясь в пуховик. — Да, привык рано вставать. Я сбросил ноги со стола, взмахом руки выключая телевизор. Девушка подошла ближе, обняла меня за шею, чмокнула в губы. — Ледышка, и не холодно тебе? — с нежностью прошептала она, проводя руками по моему голому торсу. — Погода в самый раз для холода, — с усмешкой ответил я, намекая на родную стихию. — А я вот с Морозом не очень дружу. Ксения отступила обратно. — Я сделал шаг следом. — У тебя какие на сегодня планы? — донеслось из входного проема. Я про себя прикинул распорядок дня. Основное — погрузка замороженных пострадавших в грот обители Стужи. Должны приехать наблюдатели от семей пострадавших, чтобы проследить, как будет происходить процесс. Не дождавшись ответа, Ксюша продолжила. «Просто до обеда мне нужно кое-куда съездить, а потом я свободна. Можем погулять по городу. Ты как?» Ее голос долетал уже из глубины квартиры. Нисколько не возражаю, я прошелся по короткому коридорчику, отделяющему крышу от основного жилища. «А что, у тебя какие-то дела в Золотограде?» Я принялся искать футболку. Ксюша тоже начала одеваться. «Да, надо присутствовать на собрании». «Что за собрание?» «По поводу клановых башен будем обсуждать с мамонтовыми место для постройки». «Клановых башен?» Я нахмурился. «Первый раз слышу». «Так это не афишировали, милый?» Сюша подошла и поцеловала меня. «Я сама узнала меньше недели назад. Переговоры шли на уровне патриархов». Я задумался, пытаясь понять, что еще задумали князья. Это в рамках Триумвирата? Да, в Златограде появятся башни Строгановых и Демидовых, в Хладограде Демидовых и Мамонтовых, а в Стальграде, соответственно, Мамонтовых и Строгановых. Любопытно, протянул я. Хотят укрепить таким образом связь между союзниками? Здравая мысль. Особенно в свете общепланетарного бардака. Позавтракаем вместе. Ксюша натянула вязаный свитер, зеленое клубное платье так и осталось висеть на спинке стула. У меня есть еще время. Я согласился. Давай, потом вместе поедем. Мне тоже надо сегодня в город.